с вокзала мимо Национального музея в сады Челоковского, потом по Васловской площади, далее небольшими улочками к Старомесской, на которой я провел минут двадцать, открывая для себя заново Тынский костел, оттуда к Пенкасовой синагоге и еврейскому кладбищу, затем по еще более маленьким улочкам к иезуистскому Клементиному, а там, кажется, в третий переулок направо.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 Однако я совершенно забыл слово гул, палка, а возникшая в голове Суковице клюка абсолютно не подходила к случаю и могла нарушить куртуазность поведения, диктуемую самой архитектурой района. На мгновение я задумался о том, что в Праге слово Суковице почему-то все время вертится на языке. Пожилой человек мило и бессмысленно улыбнулся в ответ. Такая реакция привела меня в замешательство. То ли мой чешский оказался настолько ломанным, что собеседник не понял ни слова, то ли сам он не говорил по чешски, то ли я был ему неинтересен. Последнее, впрочем, казалось странным, ведь так или иначе хозяин являлся негоциантом.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 Огромное количество разнообразных редких монет, перья разных птиц, в том числе и гусиные, заточенные для письма, иные письменные принадлежности, платки и другие таинственные тряпицы, одно платье, десятки игральных костей, множество изображений цифры семь, а также, как я потом догадался, различные наборы из семи тех или иных предметов. Четыре пенсне, два моноколя, картофелину,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 «Почему вы решили, что я хозяин?» — заговорил он вновь, уклонившись от ответа, который, впрочем, был очевиден. «Дело в том, что вы держитесь так важно!» — залепетал я смущенно. «А-а-а! Мой товар обязывает!» «Вот это вот!» — прыснул я, указав на витрины, что определенно было наглостью.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 Этот человек ввел в религиозный обиход эсхатологические мотивы, что для Китая тогда было в новинку. Джан учил, что эпоха синего неба, которая олицетворяла правящую династию Хань, скоро закончится, и на смену придет желтое небо. Император по понятным причинам этих взглядов не разделял. Вскоре паства Чжана была вынуждена превратиться в армию так называемых «желтых повязок» и поднять восстание. Невзирая на малочисленность, стихийное войско одерживало одну победу за другой и захватило значительную часть Китая. Но однажды, одурманенный очередным отступлением императорских войск, Чжан отдал эту монету, расплачивая за провизию. На следующий день восстание жёлтых повязок было жестоко подавлено, а Жан и его братья убиты. Случилось это в 1884 году. Сделав небольшую паузу, хозяин продолжил: «Вы хотели спросить, откуда я знаю о том, что монета у вас? Ваша жена купила её в моём магазине два года назад, за день до свадьбы, которую вы праздновали в Праге». Она пришла ко мне и рассказала, что хочет сделать удивительный и дорогой подарок своему жениху. Тогда я предложил ей эту монету за немалые, поверьте, деньги. И каков же результат? Вы знаете, что творится сейчас в мире? Не извольте сомневаться. За прошедшие два года вы могли погибнуть шесть раз. Именно шесть? переспросил я, пораженный аптечной точностью. — Да. Более того, скоро будет седьмой смертельно опасный для вас случай. Но и его вы переживете, не беспокойтесь. — И вы думаете, что дело именно в монете? Мой скепсис резко пошел на убыль после того, как я услышал историю, многие обстоятельства которой хозяин магазина не мог бы узнать ни от кого, не будь он непосредственным участником событий. «Действительно, мы поженились здесь, в Праге. Тогда я оказался в этом великолепном городе впервые. Хотя, разумеется, это еще не значит, что монета принадлежала некому Джану Дзяо. Я не думаю. Я знаю это. А теперь, будьте любезны, верните мне монету. Свою роль в вашей жизни она уже сыграла». Монета отработала деньги, которые заплатила мне ваша жена, а потому она вам более не принадлежит. Не сомневайтесь, теперь она бесполезна для вас. Ее место здесь, на полке. Я покорно вынул монету, но все же уточнил, прежде чем отдать. А как же тот седьмой случай? Он уже миновал. Кстати, вы вероятно полагаете, что все товары разложены на витринах хаотично? Это не так. Они следуют строгому лексикографическому порядку по фамилиям своих великих владельцев. Поэтому место монеты Джано Диао здесь, между Честертоном и Чингисханом. Она же не только монета Джана, но и моя. — сказал я довольно капризно, никак не решаясь положить монету в протянутую руку хозяина. — Конечно, — ответил он снисходительно и кивнул с улыбкой. Но в его голосе появились некие гипнотические интонации. — Не робейте и не сомневайтесь. Повторяю, вам она больше не понадобится. Госпожа может порой обманывать. Я же никогда. Для того, наверное, я и нужен ей. — Я не могу. Поймите, эта монета послужит еще многим, но она всегда будет возвращаться на полку между Честертоном и Чингисханом. Она навсегда останется монетой Джанадзяо. Таков уговор. И все же я не отдал ее. Подчиняясь непонятному импульсу, я собственноручно положил монету на ее место. Вот и славно. А теперь? Вам нужно идти. Спасибо, что зашли, – сказал хозяин холодно. После этого он незамедлительно надел котелок, вновь сменил пенсне и взял в руку трость. Я отклонился и пошел в сторону двери. Однако вопрос, заданный в самом начале нашего странного разговора, не давал мне покоя и вынудил остановиться. Простите, но что это дает лично вам? Велик ли доход с такого магазина? Черт побери! Столько времени хозяин давал мне понять, что спрашивать об этом имело бы смысл, если бы я беседовал с деревенским лавочником. Сейчас я сожалел о трех вещах. О том, что зашел в этот магазин, где вел себя как полный идиот. О том, что отдал монету, напоминавшую мне о жене. И о том, что не вышел вон за мгновение до того, как повторно спросить о профите. Я думал, было ретироваться, не дожидаясь ответа, но хозяин тут же отозвался непомедленно в немгновение. Его голос снова стал доверительным, и меня это удивило. Казалось, он сам хочет высказаться. Видите ли, дорогой мой, магазин дает мне куда больше, чем деньги. Он дает мне свободу. Я самый свободный человек на свете. Такой власти над собой больше нет ни у кого. Я свободен от привратности судьбы. Вы удивитесь, но дело в том, что будучи владельцем этой лавки, я имею некоторую связь с госпожой, а также влияние на нее. Прощайте. Неожиданно закончил он. Таинственный ответ таинственного человека. Я еще раз пожалел о своем вопросе, поклонился и вышел вон. Вдохнув в холодный пражский воздух, я почему-то вспомнил, что сегодня четырнадцатое февраля тысяча девятьсот сорок пятого года. Был уже глубокий вечер, хотя мне казалось, что в магазине я провел не больше четверти часа. Оглядевшись, я остал бинел. Весь город вокруг обратился в руины. Можно ли было не заметить этого раньше? Или что же, будучи в магазине, я не услышал, как вокруг разрываются бомбы, не услышало рев пролетающих бомбардировщиков? Такого быть не может. Но поглядите, вокруг нет ни одного уцелевшего дома. Даже верхние этажи здания, в котором размещался магазин Фортуны, были разрушены. Как это понять? Я повернулся и снова посмотрел на вывеску. Выведенная выхерным манером надпись выглядела насмешкой на фоне окружающей разрухи и дыма. Только теперь я обратил внимание на небольшую табличку возле входной двери, таившую в себе ответы на мои вопросы. Прочитав текст на ней, я вынул свой малискин и переписал надпись. Мне предложили свободу. Ради этой награды я и стараюсь. Ты спросишь, что такое свобода? Не быть рабом ни у обстоятельств, ни у неизбежности, ни у случая. Не извести фортуну на одну ступень с собою. А она, едва я пойму, что могу больше нее, окажется бессильно надо мною. Мне ли нести ее ярмо, если смерть в моих руках? Луций Анней Сенека, нравственные письма к Луцилию. И подпись. Владелец магазина, господин Сенека. Вы слушали рассказа Льва Наумова «Магазин Фортуны». Читала Галина Горыня.